Это конец. Стиснув зубы, он посмотрел в колонку цен. Ух, слава богу, свободный выбор. Самое дешевое холодное мясо с салатом. По полтора боба. Он сказал, вернее, пробормотал. «Мясо холодное, пожалуйста». Тонкие брови официанта вскинулись, изображая удивление. «Мясо и все, сэр». «Да».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 Гордон силился сохранять спокойствие. Никто и никогда не вызывал у него такой ненависти. Мы позовем вас, если понадобится что-то еще. — А что будете пить, сэр? Сказать пива смелости не хватило. Требовалось спасать престиж. — Дайте-ка мне карту вин, — коротко бросил Гордон. Официант доставил еще один мятый листок.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 им одним интересную, важную ерунду. Гордон даже забыл про гнусный, дочисто разоривший его ланч. ну вот на солнце набежало облако, зал потускнел, и они встрепенулись, пора уходить. — Счет! — в полоборота бросил Гордон. Официант не замедлил метнуть последнюю стрелу с ядом. — Уже? Сэр! Как? «Даже без кофе, сэр?» «Без кофе. Счет!» Ретировавшись, лакей выплыл со сложенным на подносе узким белым листочком. Гордон развернул. 6 шиллингов и три пенса. Практически весь его капитал в кармане 7 и 10 Примерно он, конечно, представлял, но точная цифра сразила. Он встал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 Вдруг расхрабрилась Гордон смотрел, как проворно шагают ее стройные ножки. Так долго он хотел ее. Но когда страстное желание вот-вот должно было исполниться, это не слишком вдохновляло.